Память святого апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Честное представление этого святого апостола и Евангелиста, наперстника, девственника и возлюбленного ученика Христова Иоанна Богослова празднуется в 26-й день сентября месяца. Под этим числом и помещено его житие. В нынешний же день совершается воспоминание его честного праха, цельбоносно исходившего от гроба Его. Когда святой Иоанн Богослов дожил до столетнего возраста, много потрудившись во благовестии Христовом, то вместе с семью учениками своими вышел из города Ефеса и приказал им ископать ему крестообразную могилу, в которой он и приготовился умереть, легший в нее, еще будучи живым, как повествуется об этом в житии его». Христиане, жившие в городе Ефесе, после смерти апостола раскопали могилу его, однако не нашли тело апостола. Оплакав его честную кончину, они возвратились в город и потом часто приходили на могилу апостола и возносили там усердные молитвы к Богу, призывая себе на помощь и ходатайство пред Богом святого Иоанна Богослова. При этом каждый год в этот день и месяц от гроба апостола исходил как бы некий тонкий прах, творивший исцеление. Верующие собирали этот прах и врачевали им различные недуги и болезни. Поэтому и вошло в обычай среди верующих в этот день, так же как и в сентябре месяце, восхвалять и ублажать песнопениями этого великого угодника Божия, возлюбленного Богом более всех прочих святых угодников. По молитвам Его додорует да и нам, Господь, исцеление в недугах наших, душевных и телесных. И да сподобимся и мы быть угодными и возлюбленными Христу Богу нашему.